42. Амстердам. Смит быстро прошел таможню, держа в одной руке карточку Интерпола и паспорт, а в другой — ручную кладь. Он входил в здание аэропорта, еще не придя в себя после ночного перелета, поэтому заметил приближавшихся к нему двух мужчин, только почувствовав, что они схватили его за обе руки. «Продолжайте движение», — приказали ему, и все трое дружно прошли через автоматические двери. Холодный свет в помещении сменился потоком теплого солнца. Но лишь на мгновение, потом Смита, втолкнули на заднее сиденье фургона с затемненными окнами. «Кто вы?» — спросил он, не понимая, встречают его или похищают. «Муниципальная полиция? Национальная полиция?» Ему не ответили. Он спросил то же самое по-голландски, но ответа по-прежнему не получил. Детали пейзажа мелькали за затемненными окнами с той же скоростью, с какой летели его мысли. «Они сами с вами свяжутся», — так сказал ему агент Интерпола. Смит перевел дыхание попытался сохранять спокойствие, в надежде, что это те, с кем он должен был встретиться, а не те, к которым он должен был внедриться и которые могут начать допрашивать его, пытать, чтобы выяснить, что он знает, а затем, чтобы он не ответил, убить.